Утром следующего дня, взявшись за милицейскую оперативную сводку, Волк сразу наткнулся на адрес Сержа. В подъезде обнаружены два неопознанных мужских трупа с однотипными смертельными ранениями в оба сердца. Один мужчина убит финским ножом, второй шилом длиной 22 см. Похоже, что оружие принадлежало потерпевшим. Аналогичным шилом полтора месяца назад был убит антиквар Гандиев. Причастность к этому орудию преступления проверяется. Волка бросила в жар. Он расстегнул ворот рубашки и вытер вспотевший лоб. У дома номер 142 по Ленинскому проспекту в машине ВАЗ 2106 обнаружен ее владелец Костин, погибший в результате крученного перелома шейных позвонков. В квартире номер 27 этого же дома найден застреленный из пистолета Беретта калибра 765 мм гражданин Осташин ИИ. О Волков обессиленно откинулся на спинку стула. А "Вот тебе и Серж. Конечно, это радикальное решение проблемы, но четыре трупа". Он и в барсхане жал на спусковой крючок, не задумываясь. "Однако там, по крайней мере, был бой". "Ты что, вчерашней колбасой отравился?" Незаметно подошел Лазаренко. "На тебе лица нет". "Я тоже после нее плоховато чувствовал". "Да не, ничего. Куда едем?" за паспортами. Так что получи ствол, деньги и переоденься. Обычно наблюдатели работали безоружными, Считалось, что пистолеты им не нужны, поскольку могут способствовать расшифровке и нарушению конспирации. Но при заданиях, связанных с непосредственным риском для жизни, это правило не соблюдалось. Сдав дежурному карточку заместителю Вольф получил плоский лёгкий ПСМ с запасным магазином. Примечание: с пистолет самозарядный малогабаритный калибра 5.45 мм. Расписался за круглую сумму на оперативные расходы и выпросил у коллег короткую курточку на меху с маленькой кожаной кепкой в придачу. Поднял воротник и нахлобучил кепку на лоб, он втянул голову в плечи, чуть прищурил глаза, презрительно выпятил нижнюю губу. И из зеркала на него смотрел типичный карманный вор. То, что надо, Лазаренко показал большой палец. Поехали. Ежедневно в Москве совершается несколько сотен карманных краж. Заявляют, естественно, не о всех, а регистрируют еще меньше. Но если украден паспорт у иностранца, то заявление поступает в 100% случаев и регистрируется с образцовой точностью. Но на этом образцовость и заканчивается. Найти похищенные документы задача практически невыполнимая, если только вор сразу не выбросил горячую улику в ближайшую урну. Розыск затягивается, проблема постепенно теряет остроту, потерпевший восстанавливает утрату в своем посольстве и зачастую уезжает на родину. Похищенный паспорт проделав замысловатый путь по извилистым лабиринтам криминального мира, ложится под дырявую клеенку в каком-то притоне оседает в кармане профессионального картюржника или ждет подходящего заказа в подпольной лаборатории мастера всевозможных подделок. Найти применение столь специфическому документу довольно трудно. И оказывается, что подлинный иностранный паспорт на настоящей родной бумаге со всеми необходимыми подписями, печатями и атрибутами защиты Не нужен ни его хозяину, уже позабывшему про неприятный инцидент, ни милиции, списавшей дело в архив, ни новому владельцу, не знающему, как им распорядиться. Но крайне нужен управлению нелегальной разведки КГБ, готовящему разведчика для засылки в соответствующую страну. Волка Лазаренко вышли во внутренний двор неприметного здания с вывеской "Неи точных технологий" на фасаде. Сели в машину и выехали через приоткрывшиеся на миг железные ворота. Именно им, законспирированным сотрудникам НН, обычно поручались подобные операции. Ищем Хмурова, сказал Михаил Иванович. У него позавчера были две ксивы, штатовская и британская. Тогда катим Гуму, если не застанем, попробуем в погребке. Наблюдатели работают круглосуточно, то растворяются в толпе, То неузнанные трутцы в магазины толчеей, то ныряют в подъезды и подворотни, то прячутся в ночной тьме, то заглядывают в подвалы и на чердаки. Вся Москва проходит перед их глазами и микрофонами, кроме объектов в поле зрения, попадает и множество других темных личностей, делающих на улицах свой бизнес: гомосексуалисты, проститутки, форцовщики, ломщики валюты, карманники. Всё это лица, представляющие оперативный интерес. Наблюдатели знают их в лицо и по кличкам, знают их связи и места сбора, знают, где они работают и где отдыхают. Оставив машину за углом, наблюдатели подошли к главному нермогусталице. Волк шел впереди, Михаил Иванович страховал его, отставая на 20 метров. У входа нервно озираясь, переговаривались двое молодых парней из порикмахерской напротив зябко запахивая белый халатик выскочила симпатичная вольгарноватая блондинка и сполошенно пробежала в магазин. Колготки на правой икре были сильно разорваны. Здорово, земляки. Волк подошел к парням и тоже нервно оглянулся. Это отличительная черта кармаша. Проверяться на маршруте Не несили на хвост, опираясь взвода по борьбе с карманными кражами. Хмурова, не видели? Две пары выразительных глаз оцарапали его подозрительными взглядами с ног до головы. Был, но уже свалил, несколько напряженно ответил один. «А чё надо? У тебя того нет, братишка», – волк усмехнулся одной половинкарта. Не говорил, куда двинет, на плешку или на погребок. Парикмахерша пробежала обратно, облегченно прижимая к груди зеленую коробочку с немецкими колготками должили да там или там точно будет. Парни расслабились, окончательно принимая волка за своего. "Чтот, мы раньше тебя не видели. По крупной работе начнёте, тогда много раз встретимся". Волк многозначительно подмигнул и, не прощаясь, пошёл обратно. Они подъехали к плёшке, осмотрелись, подождали в машине, наблюдая за постоянными обитателями этой тусовки. Два сбытчика наркотиков и Группа весьма подозрительного вида кавказцев, несколько нахальных гомосексуалистов, все не чувствовали себя здесь довольно вольготно. И куда милиция смотрит, выругался волк. «А чего им сюда смотреть? философски заметил Михаил Иванович. Они же на опережение не работают. Вот когда эти друзья разбой залепят, тогда им след кинуться. И то, если сразу не догонят, то опять успокоятся до следующего раза. Поехали в погребок. Дел так обед идет. Через полчаса волк спустился по каменным ступеням к деревянным двери с фигурными кованными накладками и вывеской Мест нет. Вывеска висела здесь постоянно, отваживая посторонних. Для определенного круга за места имелись всегда. И хотя волк не относился к этому кругу, он сильно затарабанил кулаком по прогибающимся доскам. Ты что Сейчас дверь расколотишь. В проеме показался приземистый развощуки малый и недоуменно уставился на волка. Он явно ожидал увидеть кого-то другого. Спать не надо, дядя". Волк двинулся вперед с уверенностью штурмового танка, и дяде ничего не оставалось, как посторониться. «Хмурый здесь нет не было еще. "Появится, скажи, что я его жду". В полупустом зале сидело несколько специфических компаний. Одна состояла из разновозрастных мужчин с тревожными быстрыми глазами. Две других были смешанными. Парни помоложе и буйкие раскрашенные девицы волка осмотрели с настороженностью и недоумением. Потом все вернулись к идее беседе, хотя голоса стали тише и атмосфера заведения явно нарушилась. Волк заказал маринованные грибы. Свинуют дывную жареной картошкой, 150 водки и чай. Мужчин в зале было 8 человек. Ни один не представлял серьезной опасности. Да и все вместе они вряд ли могли выстоять против него больше двух минут. Волк со аппетитом поел и даже выпил рюмку водки. Остальное он незаметно расплескал под стол. Наконец появился хмурый. С ним были еще двое кавказцев. Вся троица быстро прошла к столу Волка и без разрешения уселась вокруг. "Зачем, искал?» – отрывисто спросил Хмурый, и выражение лиса полностью оправдывало данную ему кличку. Впрочем, в следующую минуту суровые черты разгладились, пару раз Волк уже покупал у него паспорта. "Ксива нужна или две? Короче, сколько есть, всё возьму. В прошлый раз он так и сделал" купил два совершенно ненужных российских паспорта и один зомбийский, хотя он тоже вряд ли мог пригодиться нашим нелегалам. Причем заплатил очень хорошо. Правда, за ту сделку ему вкатили выговор. Ты его знаешь? Гордона спросил один из кавказцев, рассматривая волка с явной неприязнью. На правой щеке под глазом у него белел звездообразный шрам. Его соплеменник сидел молча и чуть заметно раскачивался из стороны в сторону. Хмурый неопределенно пожал плечами. Наличие общих дел не проясняло личности Волка. Для карманника он так и оставался темной фигурой. Я его где-то встречал, поглядел Ахмед. Волк прокрутил в памяти, где они могли встречаться. Выходило нигде. Он видел кавказца в первый раз в жизни. «Точно, встречали", меланхолично подтвердил Ахмед, продолжая раскачиваться. Он мог подтвердить все, что угодно. Глаза у него были без белков. "Это ты в Малаховке осанна порезал". Бледная пористая кожа побогравила, и шрам стал выделяться еще контрастнее. "Я никогда не был в Малаховке". С угрозой процедил волк, уперев прямой взгляд в неестественно расширенные зрачки человека со шрамом. "Небо, все это говорят", взловище пробурчал кавказец и опустил голову, то ли хотел спрятать глаза, то ли действительно возился с массивным перстнем на толстом волосатом пальце. волк понял, что оба находятся под действием тяжелых наркотиков. В таком состоянии у них болезненно обострена подозрительность, возможны быстрые перепады настроения и состояния. Полностью отсутствует самоконтроль, а внутри кипит требующая выхода агрессия. Что скажешь, хмурый? Мне ваши приколы ни к чему. Да-да, нет-нет, в другом месте найду, если тебе капуста не нужна. Волк не торопясь полез за пазуху и показал внушительную пачку купюр кому рому на вид лет 45, хотя на самом деле он гораздо моложе. Грубые черты лица, будто вылеплены из папье-маше. Широкий нос раздвоен, он постоянно облизывает пересохшие губы. Скорее всего, он тоже сидит на игле. Да. В тот раз ты нормально отстигнул. Я фортовых ребят люблю. Сам был таким. Есть хорошие ксилы, надо только в одно место ехать. Так, поехали. Вначале надо поесть. Так ешь. Все происходящее Волку не нравилось, но отступать было некуда. Вначале ширнуться надо. Так ширяйся!» Ладно, я сейчас. Хмурый встал и пошарив в карманах, направился в глубину заведения. Волк придвинул к себе стакан с чаем, отхлебнул глоток. Не был в малаховке говоришь. Ахмед перестал раскачиваться. А Катран у Лёшки Круглого, помнишь? Всё он помнит, гнида. Человек со шрамом неожиданно быстро махнул рукой. Торчащие из пирсинга полуторасантиметровые кривой остро клинок, каким воры разрезают сумки и карманы, а при случае могут полоснуть и по глазам описала посверкивающий полукруг, и если бы волк не отпрянул, одновременно выплеснул горячий чай в лицо атакующего, то вполне мог остаться без глаза. Вскочившему Ахмеду волк швырнул в лицо пустой стакан. Не обратив внимания на ожог, человек со шрамом перегнулся через стол и махнул рукой еще раз. На этот раз ему повезло еще меньше. Волк поймал широкую кисть. Резко рванул на себя, и когда кавказец, разбивая головой посуду, распластался на столе, саданул его локтем между лопатками, будто разбивал горячий кирпич на тропе разведчика. Раздался хриплый стон, и одеревневшее тело тяжело сползло на пол. Ахмеду стакан раскроил бровь, и он замешкал, в одной руки финку, а второй смахивая заливающий правый глаз кровь. Когда волк двинулся к нему, он стал размахивать финкой и истерически кричать: "Не подходи, зарежу, зарежу", сказал, "стоять". С предельной дистанции волк ударил его в солнечное сплетение. Финка упала на пол и косооткнулась в полированные, хорошо пригнанные доски. Сам Ахмед согнулся во вёртовом исчезнувший из легких воздух, но свинг в челюсть отбросил его к декоративному камину. Подклювшися решётку, Кавказ исвлётил черную дыру, так что снаружи остались только ноги в стоптанных черных полусапожках. Раздались аплодисменты. Молодец, братан. Так с ними и надо, одобрительно закричали за соседним столиком. От этих пиковых совсем жизни не стало. Обнаглели, будто Москва их город. В это время вернулся повеселевший и переставший облизывать губы хмурый Зачем ты сюда привел этих черных Что-то ты в последнее время с пековыми снюхался. Из-за тебя хорошее место может спалиться. Скоро ты за кайф, начнешь друзей продавать. Негодующие крики обрушились на него со всех сторон. Хмурый осмотрелся, и мгновенно оценил обстановку. Все были против него, кроме Волка. Ничего я их не приводил, сами пришли. Не очень убежденно огрызнулся он и повернулся к волку. Поехали, что ли? Мне чего-то жрать расхотелось!» Они вышли на улицу. Кепку Волк держал в руке. Это был сигнал «Прикройте возможные неожиданности. Сержант Клименко, озабоченно стреляющий сигареты у прохожих, мгновенно прекратил свое занятие и направился за угол к машине. Но они шли пешком. Хмурый уверенно сворачивал в проходные дворы и сквозные подъезды, время от времени останавливаясь и прислушиваясь, не идет ли кто следом. Прислушивался и волк, шагов слышно не было. И хотя он знал, что профессионалы редко идут по пятам, есть более сложные и эффективные методы наблюдения, но в души закралась мысль, что напарники их потеряли, и теперь придется надеяться только на самого себя. Правда, это его не пугало. Москва не Рохи Сафит и не Барсхана, а карманные воры не спецназ противника. Наконец они зашли в очередной подъезд старого пятиэтажного дома с обветшавшим фасадом. По крутым лестничным маршам поднялись на чердак. Здесь царил полумрак, пахло пылью, звуки гулко отдавались под высокой крышей. И что здесь интересного? спросил Волк. Вместо ответа хмыры свистнул из глубины чердака показалась громадная человеческая фигура казалось, что это обман зрения играмрака и полутеней Исюк доставай ксивы!» – сказал хмурый и почему-то еще больше нахмурился и покачал головой Купец есть человек подошел ближе светотени оказались ни при чем. он был около двух метров ростом и весил не меньше 130 килограммов. Откуда этот фраер взялся? грубым басом спросил гигант. Я его никогда в глаза не видел, а вдруг он нас уложит. Да нет, я с ним дела делал. Он фартовый, из наших. Так ты за него подписываешься? Подписываюсь. Я же сказал, неси к Сиве. Говоря это, хмурый одной стороной лица кривился и чуть заметно отрицательно качал головой. Висюк явно был сбит с толку. Ну ладно, пусть и здесь. Через несколько минут перед волком был развернут клеенчатый пакет с документами. Сразу отложив американский паспорт зеленой обложки и английский в бордовой. волк для проформы перебрал несколько удостоверений личности. Какие-то пропуска и паспорта не в меру растений соотечественников. И вдруг его как током ударило. Со очередного паспорта смотрел лицо женщины, которая снилась ему два последних года. «Чучканова Софья Васильевна, Прочел он про себя, хотя губы при этом шевелились как у неграмотного. Он был так поглощен этим паспортом, что не заметил, как висюк подмигнул хмурому и утвердительно кивнул, а тот в ответ скривился всем лицом и в очередной раз отрицательно покачал головой. Вот эти я беру. Волк сунул три паспорта в карман. Сколько? Все бабки давай, вдруг грубо сказал Висюк. Все, если хочешь уйти целым. Кончай, я тебе сказал, Окрысился хмурый. Ты что, с катушек съехал? Кто мне позвонил и сказал про полный карман хрустов? А теперь заднюю включаешь? Чего ж я сюда бежал? Сколько? Спросил Волк уже и полез под куртку к плоской рукоятке пистолета, но не дотянулся. Гигант схватил его за руку, рванул и легко выдернул наружу. Волк тут же ударил левой в корпус, но не пробил мышечную броню. Ударил второй раз, с тем же успехом. Перед ним был культурист или штангист, обросший таким слоем мускулов, который гасил любые удары. Нет, конечно, не любые. В арсенале волка имелись приемы, способные искалечить даже слона, если, конечно, слон не прижимает тебя к себе вплотную. А Весюк сделал именно это, сковал движение и лишил дистанции для замаха. В могучих объятиях силача волк чувствовал себя беспомощной куклой. В памяти всплыли слова майора Шарова: "Весь бокс и карате заканчиваются на конце моего ствола". Он рванул сараз, другой третий. Давай, хмурый, очисть его. Осмелевший хмурый подошел сзади, снарувисто залез под одежду и быстро вытащил ПСМ и деньги. Волк лягнул его каблуком, но не сильно. Тот выругался и отскочил. Зря ты, висюк. Эта птица стрёмная, Гля какая пушка. Он или сам шпион, или из конторы. Будет тебя контора разополённый ксивы бабки платить. И потом нам какое дело? Сейчас его придавлю из брушу с крыши. Одно время у блатных Тиходонска была мода ставить на сапоги стальные набойки, чуть выступающие за край подошвы. Толку от такой кустарной конструкции было немного. Грубые толстые пластины громко цокали об асфальт, мешали ходить и быстро отрывались. Впоследствии Волку пришлось носить боевые ботинки с И оказалось, что конструкция ударного носка совсем другая. Полукруглая железяка попросту вшивалась в рант, не создавая неудобств при ходьбе и сохраняя поражающие качества в полном объеме. С тех пор он усовершенствовал каждую пару зимней обуви. Удар стальной окантовкой в кость голени гиганта даже при небольшом замахе сыграл свою роль. Висюк вскрикнув и, как раненый удав, на миг ослабил душающий захват. Это позволило волку двумя руками схватить его за мошонку. Он сжал кулаки, будто проверял силу кисти на силомере. Раздался трубный рев, от которого задрожали стропила. Стальные объятия разжались, висюк присел и схватился за промежность. Волк воспользовался полученной свободой и тут же отработал излюбленную двойку, левая в голову, правая в корпус. Но то ли потому, что голова и диафрагма висюка находились гораздо выше, чем у обычных людей, а спарринг-партнёров такого телосложения у волка еще не было, то ли от того, что гигант был неуязвим для ударов голой рукой, как танк Т-80 для автоматной пули, но и эффективнейшая многократно опробованная двойка не причинила ему заметного вреда. "Сейчас я тебя разору», – зловещий пообещал гигант, с трудом отпуская единственное уязвимое место и боком двинулся к противнику. Но Волк сам пошел в контратаку, бросился вперед и смаху маху врезал открытой ладонью по лицу, вдвое большему, чем обычное человеческое. Хлесткий шлепок, оглушительный плехухий звонко отдался эхом в пространстве чердака. Контуженный культурист ошеломленно дернул головой и на миг потерял ориентировку. Волк подскочил вплотную, будто стремился снова попасть в смертельное объятие и почти попал. Брёвнообразные конечности разорённого гиганта обхватили его тело, но до того, как они сомкнулись удуями кольцами, волк успел левой рукой захватить шишковатый затылок, а правый – квадратный каменный подбородок. Оттолкнувшись ногами и напрягая мышцы спины, как штангист выталкивающий рекордный вес, он вытянул шею силача вверх и резко рванул правую руку влево, а левую вправо. Раздался хруст. Огромная голова скрипя на несмазанных подшипниках развернулась почти на 180 градусов. Так в приключенческих фильмах разворачивается голова статуи с секретом, открывая потайной ход. Послышалось какое-то бульканье, и тело гиганта безжизненно обрушилось на затоптанный пол чердака. Искаженное лицо смотрело через плечо на высокие потолочные балки. Это было жуткое своей противоестественности зрелище, которое произвело впечатление на невозмутимого всегда Вора. "Гля, ты висюка замочил!" Хмурый, потерял самообладание, отступал к выходу. Плоский малогабаритный пистолет прыгал в трясущейся руке. Большой палец скользил по непривычно расположенному предохранителю. В это время в дверном проеме показалась знакомая фигура Лазаренко. Раздался щелчок. Егор, выронив оружие, схватился за лицо. Глаза, суки, глаза! Убежавший Клименко ударил его ребром ладони по шее и подсечкой бросил на пол. «Все нормально? спросил капитан, пряча похожий на толстую пистолетную рукоятку Жасмин в специальную кобуру на поясе. Примечание: Жасмин спецсредство, аналог нынешнего удара. А Волк приложил палец к губам. Я же тебе говорил, что местным гнидам доверять нельзя, поправился Лазаренко. Они за деньги мать родную продадут. Хорошо, что еще ментам не сдали. «У, падла!» Огромный ботинок врезался в ребра тихо подвывающему вору. Давай кончим его прямо здесь, нагонял холоду капитан. Да хрен с ним, пусть живет! Ребятам расскажем, его и так на нож поставят. Волк подобрал свой пистолет. Забрал у Хмурова казённые деньги, протянул старшему группы иностранные паспорта. Больше ничего не было, спросил тот. Это все. А деньги поделим? Нет, у меня в прошлый раз был перерасход. Ну тогда после работы давай выпьем, Лазаренко понизил голос. Подвоём. Почему нет? Волк пожал плечами. В небольшой дешевой закусочной капитан пил водку под сомнительного вида гуляш. Волк пробавлялся кислым сухим вином и ел жирный антрекот. Затеяли перестройку, а как перестраивать сами не знают. Как обычно философствовал Лазаренко, разговоров много, а дел не особо. Вот за Среднюю Азию взялись, а толк-то будет? Там все начальство, средневековые баи с портбилетами. Все до единого, от начальника почты до секретаря ЦК, и порядки у них байские, и повязаны все поголовно: и милиция, и прокуратура, и суд, как к ним подступишься. Армия-то не подчиняется, если наши захотят наведут порядок. Только желание нужно. В других странах порядок наводили, да и на других континентах. в Африке, что ли? Остро глянул Лазаренко. Пошлю, я знаю, где именно, пожал плечами Волк. Сегодня я убедился, что ты не гнида и не предатель, неожиданно сказал Михаил Иванович. Гниды так себя не ведут. А в чем вопрос-то? удивился Волк. В том задании в Арагве, когда у тебя аппаратура отказала. Да так странно отказала, капитан прищурился. Ну ладно, фотокамеру разбили, но на пленке то никакого снимка нет даже испорченного и микрофон, и передатчик в полном порядке, я сам проверял. Значит что? Значит, ты их отключил и умышленно вывел из-под наблюдения одного человека, того, который привез из Африки бриллианты. Вот и вопрос. Зачем? Это служебное преступление, ежу ясно. Я уже готов был рапорт накатать. Но почему ты это сделал? Мне это куда больше интересно. За деньги За квартиру? Нет. Ты ведь в Африке был? В Африке? Искренне изумился волк. Только в зоопарке на обезьян смотрел. Ой, не звезды. Ты Ты-то так и должен говорить, подписку давал. Только я тоже не пальцем деланный и до твоего личного дела дотянулся. И после сегодняшнего понял, почему ты аппаратуру выключил. А причём здесь сегодняшнее? Да при том...» Гнида, карастолюбивый, своей башкой не рискует, да в опасной ситуации не лезет. А ты лезешь и рискуешь. Значит, не за бабки мухлевал, а помочь кому-то хотел. Скорее всего, сослуживцу по африканским делам. Волк по-новому посмотрел на старшего группы. А оказывается, не такой он простоватый, прямолинейный мужик. А ты бы своего боевого друга сдал? Волк впервые обратился к капитану на ты, хотя тот несколько раз ему это предлагал. Но сейчас отношения между ними достигли высшей точки доверительности, ибо говорили они о том, о чем в их среде принято молчать. Клименк, к примеру. Нет, я бы его не сдал. Михаил выпил очередную рюмку водки, хотя он меня мог бы